Глава 18 Клара, дорогая, мы с тобой давно мечтали о круизе. Не пришла ли пора отправиться в путешествие? С удовольствием, дорогой. В разных каютах, дорогая? Лучше в разных океанах, дорогой. Ищите женщину. Я с некоторым опасением посмотрела на отца Игната и на всякий случай сделала маленький, почти незаметный шаг назад. А то кто их, этих загорских князей, знает? Так-то вроде мирные и спокойные, но тем не менее. Судя по скользнувшей по губам и князя улыбке, мой маневр не остался незамеченным. Но гнева правитель Загорья не вызвал. «Я хочу предложить вам по окончании контракта с владельцами Маунтин Кастл пожить немного у нас в Загорье», — начал князь, жестом останавливая меня и не давая возразить. «Я не собираюсь заставлять вас, Терри Тереза, но богатый жизненный опыт подсказывает мне, что вам у нас понравится. А потом, погостив и отдохнув, вы сможете вернуться... Куда вы там собирались?» «В Эленбург, пискнула я, лихорадочно пытаясь сообразить, как бы отказаться от сомнительной чести. «В этот ваш Эленбург, согласился Терр Михаил хотя я не стал бы так уверенно об этом говорить. Впрочем, у нас еще будет много возможностей обсудить ваше будущее, очаровательная Терри. А чтобы вам легче было принимать решение, я хочу пригласить вас в гости. Ненадолго, дня на три-четыре. Полагаю, ваши домочадцы справятся без вас эти несколько дней. А... Ничего более внятного я сказать не могла, так как, с одной стороны, мне ужасно, просто невероятно захотелось посмотреть самой на таинственное загорье, а с другой... А вдруг мне действительно понравится? Как тогда быть? Поддержка пришла оттуда, откуда я вообще не ждала. Сильвестр пару раз переглянулся с Феоном и Шушпаном и протянул. «Хозяйка Тереза!» Поезжай в Загоре, отдохни, а то ты ведь работаешь без перерыва. Так тоже нельзя. Девушкам нужно отдыхать. Кот выгнул спину, сладко потянулся и посмотрел на ошалевшего князя. А ты смотри, если с Терезой что-нибудь случится или ее кто-то обидит, не видать вам говорящих котов ни сейчас, ни потом. Ну а если Терезе понравится... Тут кошак скосил на недовольного Серджиу хитрый глаз. То ведь на Маунтин-Кастел свет клином не сошелся, как любят говорить люди. Не исключено, что кто-нибудь из наших и согласился бы переехать. Я посмотрела на Тара Михаила и поняла, что князь сделает все от него зависящее, чтобы мне не просто понравилось, а очень-очень понравилось. Главное, чтобы в своих попытках сделать эту внезапную поездку незабываемой он не перестарался. «Тереза, ты не можешь уехать!» Наконец-то очнулся Серджио и, насупившись, уставился на меня. «Почему?» — совершенно спокойно поинтересовалась я и уже почти решившись на неожиданные каникулы. «Потому что по контракту у тебя отпуск предусмотрен только через год, а прошло всего два месяца». «А это не отпуск», — ответил вместо меня князь. Это командировка по налаживанию связей с потенциальными торговыми партнерами. Ведь вы же, лорд Ротто, наверняка заинтересованы в том, чтобы получить некий предмет, столь вам необходимый. Тот, который передал мне незадолго до своей смерти мой друг, лорд Джакома. И я готов передать его, как только мы проведем первую торговую сделку так что вы вполне можете считать поездку Терри Терезы служебной. — Тогда я тоже поеду, — решительно заявил Серджио и даже сделал шаг вперед, но словно налетел на стену, услышав слова князя. — Мне право неловко говорить об этом, лорд Ротта, но я пригласил именно Терри Терезу. Но вы можете не переживать. Все финансирование поездки Терри — будет осуществлено за счет принимающей стороны. Серджио сначала побледнел, потом покраснел, словом, выглядел так, будто прилюдно получил увесистую оплеуху. Но, как ни странно, мне совершенно не было его жалко, если только самую малость. Своим сегодняшним высокомерием и отвратительным поведением владелец Маунтин Кастелл очень сильно упал в моих глазах. Езжай спокойно, хозяйка Тереза, — махнул пушистым хвостом Фион. Сильвестр прав. Кое-кто наверняка захочет пожить в новом месте. Так что посмотри, что там да как. А за замок не беспокойся, мы проследим. Да и Рассел с Сильвио никому хулиганить не дадут. Тогда, может быть, сейчас сразу и отправимся? Предложил князь, а Игнат снова начал что-то втолковывать хмурому, как осенняя туча Серджу. Тот выслушал княжича, махнул рукой и, сказав, что ему срочно нужно в столицу, ушел громко хлопнув дверью. «Может, он обидится и уедет навсегда? А мы тут как-нибудь без него справимся. Мне даже эти мифические миллионы не нужны. Мне вполне хватит обещанного жалования». «Хорошо. Я всегда слегка терялась, когда кто-нибудь так решительно распоряжался». А у князя Михаила явно в этом был немалый опыт. Вон как жестко он поставил на место Серджу. Мне только нужно взять свои вещи. Берите лишь самое необходимое, распорядился князь. Все остальное, нужное для комфортного проживания, мы вам предоставим, Терри. Слегка ошалев от происходящего, я быстро собрала в сумку личные вещи. Автоматически бросила туда же кошель с зельями, подумав, забрала и документы. Я, конечно, не крупный специалист по обиженным мужчинам, но как-то нет у меня доверия к лорду Ротто. Посмотрела на ключ от винного погреба и, подумав, бросила его в сумку. Серджио станется перерыть мои вещи в поисках ключа. Будь он хоть сто раз лорд. Князь с сыном ждали меня на улице. И когда я вышла на крыльцо, провожаемое котами и Сильвио, который чуть ли не платочками мне вслед махал, Игнат уже почти привычно посадил меня перед собой. Хош что-то довольно рыкнул, дружески шлепнул меня по спине хвостом — у меня, правда, сложилось впечатление, что уцелился он чуть ниже — и мы бодро поехали в лес. Возле памятного камня мы, не задерживаясь, свернули влево, и я начала активно крутить головой по сторонам — так как лес с каждой минутой неуловимо менялся. Деревья становились выше, словно начинали чувствовать себя свободнее без раздражающего человеческого присутствия. Из кустов то и дело выглядывали морды каких-то зверей, но не проявляли враждебности, а молча, с любопытством провожали нас взглядами. «А почему они не пытаются напасть?» — не выдержав, спросила я, И мне ответил не Игнат, а князь, чуть придержавший своего скакуна и теперь едущий рядом с нами. «А зачем? Они прекрасно понимают, что с человеком, в смысле с загорцем, не справятся. Так зачем понапрасну рисковать шкурой?» «Но мне казалось, что они вас совершенно не боятся». Разговаривать с правителем загорья было на удивление просто. Мне и в страшном сне не могло присниться, что я вот так вот запросто беседовала бы с королем Кордола. Нет, в этом плане соседи мне нравятся гораздо больше, чем родная кардольская аристократия. Разумеется, не боятся, улыбнулся князь, сверкнув сиреневыми, почти такими же, как у сына глазами. Мы охотимся на совершенно других животных. Если захотите, Мы отвезем вас, и вы издали на них полюбуетесь. — А можно будет? Я от восторга чуть не свалилась с Хоша, но Игнат вовремя меня придержал. — Конечно. Тер Михаил пожал широченными плечами. — На территории Загорья существует неплохая портальная сеть, иначе мы тратили бы слишком много времени на поездки. Наши северные территории... Поистине огромны. Так за разговорами мы проехали через лес и совершенно неожиданно для меня, но не для моих спутников, оказались на равнине до горизонта, заросшей высокой травой. Где-то очень далеко виднелись наполовину скрытые облаками горы. Здесь, с той стороны гор, у нас расположены только пограничные заставы продолжил знакомить меня с Загорьем, его правитель. Города и деревни находятся по ту сторону хребта. А почему? Мне действительно было интересно. Там, кроме нас, никого нет, и никто не угрожает ни нам, ни нашим семьям. никто не пытается указывать, как нам следует жить, во что верить, как и сколько колдовать. К холоду мы привыкли, да и вообще. «Мы любим свою страну». В голосе князя прозвучала искренняя гордость, а я вдруг задумалась, могу ли я сказать, что люблю кордол? Я никогда об этом не задумывалась, если честно. Просто жила на территории того государства, где родилась и выросла. А вот чтобы любить... «Сейчас мы с вами пройдем через портал». Князь добродушно улыбнулся мне. Но отправимся вдвоем. Игнат заедет на заставу, а потом утром присоединится к нам. Но, уверяю, скучать вам будет просто некогда. Даже не сомневаюсь. Мне вдруг стало так легко, словно я сбросила с плеч тяжелый груз. Поэтому я не удержалась и призналась. Как хорошо, что вы пригласили меня в гости. Оказывается, мне было очень душно. Я так и понял, кивнул тер Михаил и повернулся к Игнату. Езжай, проверь посты и все остальное. А к завтраку мы тебя ждем. Буду. Игнат осторожно взял меня за талию и пересадил на мощного, гораздо крупнее хожа, княжеского коня. Вы не боитесь путешествовать порталами Терри? пророкотал князь за моей спиной, и я решительно помотала головой. Я действительно не боялась. А сейчас у меня аж мурашки по рукам бегали от предвкушения чего-то совершенно удивительного. Мы проехали совсем немного, когда я увидела между двумя деревьями мерцающее портальное окно. И что? Оно вот так вот просто стоит в лесу? А почему его не охраняют? Это что же... «Каждый может просто так пройти, не оплатив переход?» Все эти вопросы я обрушила на посмеивающегося князя, который не рассердился, а очень обстоятельно ответил на каждый. Да, портал стоит просто посреди леса, и им может воспользоваться любой из несущих здесь службы пограничников. Нет, его не охраняют, потому что мы уже миновали магическую черту, отделяющую загорье от кордола. Сюда не может пробраться никто, кроме местных солдат и офицеров. И да, воспользоваться им, несущие здесь службу загорцы могут совершенно бесплатно. Работа порталов финансируется княжеством. Пока я переваривала эти сногсшибательные новости и задавалась вопросом, почему у нас рассказывают о Загории совершенно иное, мы подъехали к порталу. Князь произнес несколько непонятных слов, и мы спокойно въехали в мерцающее окно. Я не успела даже испугаться, как в лицо мне ударил невероятно свежий и достаточно холодный ветер, принесший с собой незнакомые ароматы. Я открыла глаза и огляделась, лишь через некоторое время почувствовав, что колет в груди. Оказывается, я как вдохнула, так и забыла выдохнуть. Передо мной расстилалась равнина, покрытая короткой ярко-зеленой травой, кое-где украшенной каплями ярких цветов. Со всех сторон ее окружали горы, которые были так близко, что я видела серебряные ленты, сбегающих по их склонам речек. А в центре равнины раскинулся город.